Глава двести девяносто девятая. Мифология Месопотамии. Целых шесть дней семь ночей миновали, штормы и вода все еще бушевали, Южная буря накрыла страну. В день же седьмой солнце взрезало тьму, Волны потопа, что длинной косой, Все уничтожив до земли пустой, Медленно стихли и хлынув обратно, Ветер с собой унесли, столь превратный. Я видел людей, превратившихся в глину, Облепленных грязью, в корягах и тине, Изломанных балками сброшенной крыши. Я люк распахнул и на палубу вышел. Солнечный свет мне ударил в глаза. Я пал на колени, и лишь тогда Я слезы пролил, не таясь никого. Кончилось все. Мир опять ничего. Эпопея «Ума напиштима», известного также под именем Ной в Библии. Отрывок из работы Франсиса Разорбака «Это неизвестная смерть».